Глава вторая. Утро выдалось мучительным. Мозг отказывался признавать тот факт, что пора вставать и настаивал на том, что ещё ночь, и приличным ведьмам положено спать. Тело с ним было абсолютно согласно. Только вот окружающим их мнение было до уличного фонаря. За стенкой в соседней комнате чем-то громыхали. Над головой топали, как стадо троллей. И в довершении ко всему по коридору маршировало, стуча к облучками, Учитель Сальвовский. И раздавала приказы кому-то невидимому, но топочущему, как копытное животное. «Но куда вы несете сушилки? Что, сложно догадаться вложить листы бумаги внутрь, а не тащить их охапкой в руках?» Наставительно ворчала преподаватель. «Третий курс, а никакой сообразительности?» «Студентка Луфуэну, остановитесь сейчас же и сделайте все, как положено!» В коридоре раздался грохот, словно кого-то об пол приложили. Вот прямо подкинули к потолку и поймать забыли. Мое воображение тут же нарисовало нашу старосту Саманту Луфоэну, которую сейчас ругала по полной, недовольная со Львовски, раскинувшейся на деревянном полу в позе звезды с торчащими в разные стороны длинными косичками. Всю картину невинно убиенной девы испортил очередной вопль учителя. «Силы трехликовы!» Безрукая ты, что ли? Ну, стопочкой бумагу уложи аккуратно. Что ты скинула, а бы как? Ой, беда с тобой. За дверями снова послышалось копошение и шуршание листами бумаги. Ну, что ты делаешь? Видишь же, торчит. Снова ворчание со львовски. В этот момент я очень хотела, чтобы ее кто-нибудь приложил этими сушилками. Но что за манера кричать прямо под дверями? ни комнаты и дальше, ни комнаты ближе. Нет, вот прямо у наших дверей нужно срочно шуршать этой бумагой и бубнить. Простонав, я натянула подушку на голову. Не поможет, соседка, время уже. Раздалось над моим ухом. Я и так уже целый час бабочки порхаю, чтобы тебя раньше времени не разбудить. Прокляни их всех, Раян, пролепетала ученически я, плотнее прижимая к себе такую любимую подушечку. «Не могу, Малика». «Тогда они узнают, что я тёмная ведьма, и вообще общаться перестанут». Донеслось в ответ. Сдвинув подушку на бок, я привстала. Но что же за мука вставать ни свет ни заря? Кажется, что вот только глаза закрыла. А нет уже и светло за окном, и соседи в своих комнатах скребутся. Вот бы хоть разок выспаться, но куда там. Даже на каникулах придумают повод, чтобы на рассвете стащить студентов с постели. Райан, они и так с нами не общаются. Прокляни их. Я тебя как подругу прошу, взмолилась я. И ещё чего? Поднимайся, давай в повозке выспишься по дороге. Только представь, целую неделю в чистом поле с боевиками из академии боевого искусства зажигать. Романтика. Подруга наконец отошла от моей кровати и затанцевала со своей сумкой в объятиях. Представляешь, Малика. Ночь, звёзды, «Костер и высокий мужественный маг!» Я усмехнулась и решила вернуть подругу в суровую реальность, пока она в своих мечтах уже замуж не выскочила прямо там, у костра, за этого высокого мужественного мага. «Этого я не представляю, а вот картинка «Я, ты, ночь и стадо комаров» вполне вырисовывается», приструнила я разыгравшуюся фантазию подруги. «Занудная ты ведьма, подружка», — грызнулась Рояна. И как я с тобой три года в одной комнате уживаюсь? Но почему всё обязательно должно быть плохо? Но ты же меня всего на два года старше, а ведёшь себя, как старая столетняя дева. То у тебя метёлка кривая, то котелок прохудился. Наконец-то, собравшись с силами, я села и потянулась. Потому что я реалистка. И потому что у нас постоянно всё кривое и косое. Пробубнила я. Не моя вина, что над нами рок невезения. Райана скривилась, а потом внимательно меня оглядела. «Вот! Ты даже снять перед сном этот ужас не удосужилась!» Она обвинительно ткнула в меня пальцем. «Сама виновата, а все на злой рог спихиваешь!» «Вдруг ночью к нам по ошибке? Пара с ног сшибательных красавчиков заглянет, а ты в этом кошмаре! Считай упущенные возможности!» Зевнув во весь рот, я покосилась на серое форменное платье, которое действительно поленилась снять. Я была ночью такая уставшая, что просто заползла в комнату и рухнула на постель. Я уже лёжа на животе скинула туфельки ногами. Отмахнувшись от подруги, я стянула форму разноситься через голову. Единственные, кто сюда может вломиться ночью это пьяные ведьмы, которым побоку, в чём я там сплю. Опровергла я слова соседки по комнате. Где ты в женском общежитии для ведьм и магичек с ног сшибательных красавцев видала? Если такие рискнут сюда сунуться, то будут соблазнены метлой нашей вахтёрши. Подруга, казалось, меня не слушала вовсе. Она танцевала по комнате в обнимку с сумкой и витала при этом в облаках. Удивительно, как тёмная ведьма может быть столь романтична. И всё равно ты зануда. Красивой нужно быть всегда. мечтательно протянула Раяна. Судьбе нужно всячески помогать себя любимую пристраивать получше. Ты же знаешь присказку: мечтаешь выиграть много денег? Купи хотя бы лотерейный билет. Я промолчала. Не хотелось портить ей настроение. Я-то знала, что за всем её напускным романтизмом и зрядной долей ведьминской вредности скрывается бедная, обиженная, напуганная девушка. Мы так долго живём бок о бок, что успели не просто притереться, а намертво привязаться друг к другу. Это для других мы были самыми зловредными особами группы травниц третьего курса, а наедине за закрытыми дверями мы позволяли себе расслабиться и побыть самими собой. Я вечный пессимистка и неверующая ни во что хорошее, а Раяна мечтательная девушка с такой тоской, ждущей свою любовь. И так хотелось, чтобы она нашлась любовь эта. в виде огромного и сильного состоявшегося мужчины, который везёт её далеко-далеко и спрячет ото всех. Доставаю да же Малика. Я твои вещи ещё с вечера собрала. Вот это в дорогу наденешь. А в меня полетело странное зелёное платье. Так ведь это твоё. Я подозрительно уставилась на подругу. Ой, твоё моё. У тебя не одежда, а кошмар. В таком к боевикам никак нельзя. А мне Мачиха целую партию нового шмотья прислала. Так что марш в ванную. Глаза протри и одевайся скорее, скомандовала ведьма. Повозки уже у общежития стоят. С жафурках примиленькое платье, и я поплелась куда сказали. Наспех ополаснувшись, примерила обнову. Непроизвольно мои руки скользнули по изумрудной ткани, такой нежной на ощупь и гладкой. Довольно зажмурившись, я позволила себе насладиться этими ощущениями. Ничего общего с привычными для меня шерстяными платьями. Вздохнув, осмотрела себя в зеркале. Стройная, гибкая, красивая, но нищая бесприданница. Хотя в таком наряде и не скажешь, что разнощица в таверне, прямо аристократка. Хогу. В ванну просунулась русоволосая головка Раяны. Всё-таки зелёный это точно твой цвет. Я с матчихи сдеру больше платьев. Пусть раскошеливается, распродаёт меня столь дорого. Наглец так наглец. Не надо, Райан. А что делал я пыл подруги? Твоя матчиха, если узнает, что вещи эти не ты носишь, скандал будет. Подруга лишь отмахнулась. Доставлять проблемы своей опенкунше было для неё целью жизни, хобби и традицией. Она буквально жила идеей сделать существование своей матчихи мучительным и безрадостным. Это мои деньги и мое наследство», — привычно заявила темная ведьма. «Она и вякнуть не посмеет. Она же уверена, что я за этого огневика и ее племянничка замуж выйду. Только фиком, а не ритуальное плетение мне на запястье. Я лучше за первого встречного поперечного выйду, чем за эту мужебабу». Я рассмеялась. Какое точное определение она своему жениху дала. Красивые ореховые глаза подруги светились задором. ты только это ему в лицо не говори, а то расстроится, заплачет. Него же таких мужественных боевых магов обижать. Поддержала я шутку. Сформировав небольшой поток воздуха, я быстро обсушила с его помощью волосы. На плечи густой массой упали рыжие спиральки. Схватив с полки деревянный гребень с редкими зубцами, я попыталась прочесать эту непокорную гриву. Не вышло. Плюнув на это дело, я собрала локоны в неаккуратный хвост. и выскочила в комнату. Райана уже красовалась у входа в нежном персиковом лёгком платьице. Покрутившись напоследок, как говорится, на дорожку у зеркала, я подмигнула себе яркими синими очами. Такой я себе нравилась. Подхватив сумки, мы успешно вышли из комнаты и устремились на улицу. "Ну чего тащитесь?" поторопила на староста группы Луфаену, бегущая с деревянными рамками для гербария по коридору. Я уже за вас все сушилки собрала. Чего время отнимаете? Отмахнувшись от неё, мы выбежали к выходу. На улице нас поджидали две крытые повозки. Огромные, тяжёлые телеги, вмещающие в себя до 20 пассажиров. Каждую эту громадину тянула четвёрка пегих лошадок, медленных, коренастых тяжеловозов. На одной повозке уже сидели на широких скамьях девчонки из нашей группы. Вторую пока проверяли С умным лицом вокруг деревянной махины похаживал возница и тыкал палкой в её колёса. Зачем? Непонятно. «Вы, уважаемый, лучше тормозной рычаг проверяйте!» Донёсся до меня крик сов Валари. Наша одногруппница, удобно устроившись на огромном чёрном жеребце в объятиях мужа, дельно раздавала советы. «И подушек побольше на лавке накидайте, а то вдруг я поспать решу!» Ему ж только усмехнулся и поцеловал свою несравненную в лобик. Но завидно было смотреть, как этот высокомерный некромант ковриком у ног жены стелится. Как с другими, говорит, так слоем презрения покрывает, а как дело его Амелии коснётся, так сразу душкой такой становится. По воздуху разнёсся дружный завистливый девичий вздох. Ага. Неодно меня чёрное чувство пробирает. «Миловались бы себе дома, чего нам сердца тревожить?» «И не забудьте пару одеялок!» Не унималась счастлива замужняя ведьма. В этом она вся наша несравненная Амелия Соф-Валари. Даже жалко, что замуж ведьма выскочила, остепенилась. Какие мы разборки устраивали с ней. Прямо азартно было. Не расслабишься. Эта ведьма даже выкрасить нас с Рояной в красный цвет умудрилась. «Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, а потом на память о безбашенном прошлом ещё и в синий. Правда, исключительно Раяну. Мне тогда свезло в душ припоздниться. И главное, ведь ни за что пострадали. Я-то видела, какими глазами наша умница и красавица Амелия смотрит на профессора Соф-Валари. Даже на бал чёрт знает в чём ради него припёрлась. Всё внимание его добиться пыталась. Да не пошли я ей свой ветерок в спину на том памятном балу, Не грохнулась она бы в ножки к любимому своему, и замуж бы не выскочила. И после этого эта неблагодарная нас с Раяной ещё и разукрасить исхитрилась. Ведьма как есть. Чистокровная. Неблагодарная. Сплюнув в сердцах в сторону одногруппницы, мы с Раяной поспешили присоединиться к остальным студенткам нашей группы и принялись учить возницу готовить повозку к дальней дороге. Мужик краснел, скрипел зубами, одаривал нас яростными, недовольными взглядами, но благоразумно молчал. «А скажите, уважаемый, у вас, случайно, жена не ведьма?» Поинтересовалась я у неожиданно терпеливого возницы, который никак не желал реагировать на наши замечания. Тот зорко обсмотрел меня с ног до головы и проворчал. «Ведьма!» «Как есть ведьма!» Сочувственно глянув на мужчину, мы, не сговариваясь, оставили его в покое. Всё равно он какой-то непрошибаемый оказался. Следующие полчаса мы маялись у повозки с сумками в руках. Я с ужасом наблюдала, как студенты факультета боевой магии стаскивают для нас непонятного вида палатки. Грязные, обшарпанные, с подвальным запахом. Кое-где на них я заметила дыры, будто их мыши грызли. Да и пахло от них так, словно там полчища грызунов проживало. «Дальше страшнее». У повозки скинули в кучу скрученные валики и стрёпанные спальные мешки, из которых клочьями торчала какая-то даже на вид древняя дурно пахнущая вата. Приблизившись к этому походному скарбу, я чётко учуяла запах плесени и чего-то прелого. Поморщившись, отскочила подальше. «И на этом нам спать?» С содроганием и предчувствием верной беды я осмотрела котелки, покрытые внушительным слоем векового жира. тарелки схожие с мисками для собак. Моя душа металась в панике, а городская ведьма внутри меня просто рухнула в обморок и напрочь отказывалась приходить в себя. Да что там? Я готова была свалиться на землю вся без чувств, чтобы не видеть этого ужаса. Я не понимала, откуда можно было вообще извлечь весь этот видавший виды хлам, с которым с большой долей вероятности ещё наши прадеды в походы ходили. Рояна, ну, ущипни меня. престанала я. Неужели мы будем спать на земле на этом? На лице подруги появилось виноватое выражение, которое просто меня добило. Я уже не то, чтобы в панике, я при смерти находилась. У меня от предвкушения поездки сердце свело радостью. Не хотела я тебе говорить раньше времени, но да. Вбила последняя гвоздь в крышку моего гроба Раяна. Что? Взвыла я сиреной. «Что, да?» «Ну-ка, колись». «О чем я еще не знаю?» Моя подруга помялась и покусала нижнюю губу. А я, сжав кулачки, взмолилась о том, чтобы эти проклятые палатки и спальные мешки стали самой плохой новостью на сегодня. Но, видимо, наверху у богов сегодня был неприемный день, потому как иного объяснения, почему мои мольбы не дошли до адресата, у меня не было. «Раяна!» рыкнула я. Говори уже не томи, а то придушу любя, как подруга подругу. В общем, помявшись, не зашла до ответа ведьма. Декан изменил место прохождения практики для нас травниц. Мы поедем не с нашими боевиками, и не в деревню. Услышав такое, я обмерла. Как не в деревню? Как это изменили? Куда? Куда мы едем? Все эти вопросы хаотично подскакали в моей голове, а я распахнув глаза, внимательней теперь смотрела, что же там грузят для нас. Куча каких-то мешочков с крупой, вяленое мясо, ещё крупа, огромная тренога и гигантских размеров котелок. Видела я такие, когда боевики на практику собирались. Видела? Это о ужас. Полевая кухня. То есть никаких печёных булочек, Никаких зажаренных курчек. Питаться будем супами с элементами природы, залетевшими в котёл во время готовки. Кашей с листиками и веточками. А вдруг над этим котёлком птичка пролетит и простите испражнница? Это же антисанитария, это неприемлемо, это дико. Давай на чистоту, подруга, воззмолилась я. Пока моя фантазия не подключилась и не нарисовала в моей голове ужасы полевой жизни, Декан решил, что мы присоединимся к студентам Академии боевого искусства и разобьём свой лагерь на берегу озера Тарнаж. Я слушала Рояну и Абмирала от вырисовывающегося кошмара. «Неделю мы будем жить в палатках и готовить на полевой кухне. Наша цель — изучить растения того региона и сделать гербарий. Норма сдачи — 100 растений в засушенном виде без признаков гниения и пожелтения. Каждый цветочек или травинку... Нужно выкопать с корнем и потом закрепить на плотной бумаге. Подписать название цветка и перечислить все его полезные свойства. А также привести пример трёх рецептов, где оно используется. Услышав такие прелестные новости, я мысленно зарыдала горючими слезами. Это что получается? Неделю придётся бегать по полям до берегам с лопатой и решётчатой сушилкой под мышкой и выкапывать местную флору. А после этого ещё и спать на холодной, жёсткой земле, на воняющем плесенью мешке, под аккомпанемент комаров и прочей живности. Нет. Ну, пожалуйста. Пусть это всё будет розыгрыш, но не надо. Раяна, разбуди меня. Это ведь просто дурной сон, признавайся. прошептала я, осознав всю степень моего попадания. Прояви хоть раз гуманность, подруга. «Да ладно тебе, Малика, всё будет здорово. Там же настоящие боевые маги и ведуны будут нас охранять. А растения? Да стащим у кого-нибудь. Да хоть и той же Луфуэну. Эта заучка в первый же день весь берег перекопает. Ей сотни и больше, сотни и меньше растений. Она и не заметит». Я взглянула на нашу старосту. Доля правды в словах Раяны была. «Наша Саманта полностью поглощена учёбой». и порой не замечала ничего вокруг. Сейчас невысокая стройная ведьмочка с любовью поглаживала лежащие у её ног громоздкие сушилки для растений и мечтательно вглядывалась вдаль. Витала в своих мечтах. План Раяны мне показался неплохим. Поживиться за счёт Саманты было бы неплохо, главное, остальных стервятников от её гербария вовремя отогнать. А то не одним мы такие умные. Хотя, куда остальным до нас? Наконец-то, запрыгнув в повозки и рассевшись по местам на деревянных скамейках, мы приготовились к путешествию. Заметья, что подушечек не так уж и много, я быстро схватила три штуки и, сложив их на коленях, опустила на них голову, громко зевнув. Рядом со мной пристроилась Луфуэну, а напротив вольготно развалилась Рояна. Оптимизм её всё ещё не покинул. «Скажите мне хоть кто-нибудь, зачем мы тащимся куда-то во тьму непролазную?» с растениями, которые можно собрать в ближайшем лесу. Мой вопрос был адресован всем и сразу. Не если бы кое-кто вчера соизволил явиться на пятиминутку, где я рассказала обо всех обстоятельствах, повлекших, говори проще, Саманта, не пудри мне мозги, прошипела я. Ты прекрасно знаешь, почему я вчера пропустила эту твою пятиминутку. Так что давай, задвигай про свои обстоятельства коротко и по делу. Луфена зло хмыкнула. А я впервые увидела эту ведьму действительно взбешённой. Если совсем коротко, то эти изнеженные хлыщи из группы стихийной магии решили, что им и так в деревне места мало, чтобы ещё удобствами с травницами делиться. Они пошли в свой деканат, наплели там с три короба, и теперь они едут отдыхать в деревню Манушки. Там им предоставят домики для расселения, баню, удобства оборудованные на улице. И даже повариху из нашей столовой. А мы поедем к лешему на оленьи рога и будем жить в палатках и бегать в кустике с ловушками. Последняя она буквально прорычала. Такого я ещё от нашей старосты не слышала. И если уж она так выражается, то, видать, всё нереально плохо. А знаете, девочки, собираю эти 100 растений. Проворчала сидевшая справа от меня магичка Софтру. И эти для гербария соберу, и все слабительные травки, что только под руку подвернутся. Да я каждый день на подработку в столовую нарываться буду. У меня эти стихийники всей группой кросс до туалета ежедневно сдавать будут. Хороший план. Подхватила эту дельную мысль наша староста. Умница, да отличница. Собираем этот гербарий, а в оставшееся время запасаемся нужными травами. «В первую очередь сушим те, что обладают хорошим слабительным действием. Можно и мухоморчиков им в компот подкрошить, чтобы до нужной точки бежать интереснее было». Все согласно закивали. Это был тот редкий случай, когда в нашей группе воцарилось единство. Магички и ведьмы нашли общую цель для мести. Мы жаждали крови и унижений для стихийников. Счастливо представляли их мучения — И придумали гадости для них по изощрённее. Счасливо жить студентам группы стихийная магия третьего курса, осталось всего неделю. Сами виноваты молодчики, знали, кому дорожку перебегают. Не могли не понимать, чем им это аукнется. Знали, понимали, но сделали. Значит, ответят по полной программе.